что было на уме у Миссалины. Весь вечер она не сводила глаз с Калиста. Может быть, этой строгостью и даже неприступностью среди всеобщего разгула она хотела убедить юношу в лживости слухов о ее пороках и распущенности. Казалось, своим глубоким взглядом она предлагала любимцу императора сравнить ее с другими придворными дамами и удостовериться в том, что ее захватило некратковременное сладострастное желание, а настоящее благородное чувство. Конечно, Вессалину трудно было представить невинной скромницей, но, может быть, в глубине души именно такой она и была. Недаром, когда Калист осмелился приблизиться к этой женщине, сидевшей в одиночестве, и словно не замечавшей безумия, которое царило вокруг, она предложила ему занять свободное ложе возле себя и сказала, что в самом начале пира ее покинули гней, дамицы и набарб и Луции Апрони и Цезоний, ее соседи по застолью. — И поэтому ты так печально среди всеобщего кханалии, — спросил Калиста. — Это тебя удивляет, не правда ли? — Скажи откровенно, Калиста, ты ждал чего-то иного? — Да, я знаю, что говорят обо мне. Каждый мой жест и даже взгляд вызывает кривотолки и порицания. За те три года, что супружескими узами соединяют меня с Клавдием, я не следила ни одного шага, который не был кем-нибудь прослежен и пересказан так, словно я ничем не отличаюсь от других римских матрон или даже хуже их всех. Но я и в самом деле ничуть на них не похожа. О да, ты лучше, гораздо красивее. Ты мне льстишь, добрый Калиста, но не говори так. Я, не Гай Цезарь, не смогу вознаградить тебя доходом от какой-нибудь провинции. Ох, если ты захочешь, то сможешь подарить мне во много раз больше» чем одну несчастную область, дрожащим голосом произнес юноша. Во имя Геркулеса, с неподдельным изумлением, которое граничило с подозрительностью, воскликнула матрона, где я найду тебе такую империю? Она в тебе самой. Если бы я смог вызвать в тебе хоть десятую долю того, что сам чувствую, я бы обладал самой великой империей, твоим сердцем, божественная Мессалина. Увы, Калиста, эта империя уже завоевана. Неужели нельзя свергнуть с престола, поникнув головой, проговорил Калиста, того, кто захватил ее, даже не зная истинной цены своих владений? Ох, Калиста, Калиста, грустно вздохнув, ответила мисс Алина. И ты тоже, ты такой же, как все. Калиста промолчал. Ты мне казался другим, мягко продолжала супруга Клавдия. Глядя в твои голубые глаза, Такие чистые и нежные, я думала, что вижу зеркало своей души. Я представляла тебя иначе. Мне чудилось, что ты, просвещенный, как все греки, способен понять ту возвышенную, благородную взаимосвязь двух навеки разлученных душ, которую так поразительно описал ваш философ Платон. Ну да, когда я нахожусь возле тебя, когда слушаю чарующую музыку твоей речи, пронзающую мое бедное сердце, то понимаю, что такое родство двух душ, хотя не мог этого постигнуть в чересчур строгом учении Платона. Да, в твоих устах эта небесная гармония звучит гораздо яснее, чем в книгах великого Афинина. Трудно было сказать, чем вызван был такой эмоциональный порыв юноши. Диалогами его знаменитого земляка, рассуждениями женщины на метафизические темы или красотой пленившей его во всяком случае он говорил искренне. «Неужели мы, люди, всего лишь соединение нервов, мускулов и крови», — продолжала мисс Алина, старавшаяся говорить нежно и ласково. «Неужели нами движет то же самое, что и всеми остальными живыми существами? Точно мы звери, рыскающие по земле в поисках добычи, не способные распрямиться, чтобы, подняв голову, ощутить беспредельную высоту чистого голубого неба, увидеть лучезарный свет божественных светил. Неужели нами правят только животные инстинкты? И нам не дано слышать таинственный древний зов, повелевающий преодолеть земную обыденность, этот кошмарный сон, от которого только один единственный раз удается очнуться и вступить в неизведанные божественные области бытия. «Да-да, это чувство есть во мне, и оно крепнет от твоей божественной эманации» от созерцания твоей олимпийской красоты», — воскликнул молодой грек, воспламенившийся от слов мисс Алина. «О, почему мне не дано отбладать хотя бы половиной твоих душевных сокровищ?» Калисто умоляюще сложил руки. Глаза его, казалось, наполнились слезами, готовыми вот-вот брызнуть. В свете ярко горевших светильников весь его облик казался воплощением юной мужской красоты.